Глава двадцатая На следующий день Авесолом едет в Алту, выходят из дома с утра пораньше, и Урса даже не успевает заручиться его одобрением насчет приглашения Морен к ним в дом. Он говорит, что избрал новую тактику. «Мне надоело изо дня в день впустую ждать под воротами замка. Еще неизвестно, когда губернатор появится в Вардехисе, а я могу быть полезен прямо сейчас». в «Валте уже принимаются меры, и мне не хотелось бы оставаться в стороне». Урса догадывается, что ему хочется встретиться с другими комиссарами и попытаться понять, каковы их отношения с губернатором Каннингемом. Она знает, как его раздражает мысль, что другие, возможно, общаются с губернатором в то время, как он сидит не неудел здесь, в Вардё, всеми брошенный и позабытый. Урса надеется, что он такой не один. Она молится про себя, чтобы все комиссары пребывали сейчас в одинаковом положении. Ей не хочется, чтобы муж вернулся из Алты с еще большей яростью в сердце. Он говорит, что сперва ему надо добраться до Хамнингберга. Кто-то из киберских рыбаков отвезет его в весельной лодке, а там он сядет на какое-нибудь китобойное судно до Алты в двух днях пути к западу. Урса не помнит, чтобы они заходили в этот городок по пути из Бергена. Возможно, просто проплывали мимо. В Валте Авиасалом проведет несколько дней. Это значит, что его не будет дома неделю или чуть больше. Урсу переполняют двоякие чувства — облегчение и тревога, как в ту ночь на корабле, когда муж не пришел к ней в постель. Она постепенно привыкает к этому дому в Вардё, раз уж она все равно никуда не выходит, кроме как в церковь по воскресеньям. Но по ночам, даже когда муж храпит рядом, она глядит в темноту и думает о безголовых тушах в кладовке, о закрашенных рунах над дверью, о телах утонувших рыбаков, лежавших перед камином на том самом месте, которое Морен накрыла ковром из оленьих шкур. Хотя Урса не сказала мужу о Морен, Ковры произвели на него впечатление, и он без возражений выдал денег на дополнительные шкуры и на продукты, которые обещала доставить Кирстен. Здешних цен Урса не знает, но надеется, что оставленного мужем хватит еще и на то, чтобы расплатиться с Морен. А если не хватит, она попросит у Авесоломы еще, и вряд ли он ей откажет. После прихода Морен у нее словно открылись глаза — Она вдруг разглядела, какой он запущенный и тоскливый их здешний дом. Она не обращала на это внимания, пока целыми днями сидела одна посреди наводящего ужас убожества. Но когда пришла Морен с этими шкурами мертвых животных, чьи туши висят на крюках в кладовой, Урса увидела собственное жилище как бы глазами гости. Увидела и ужаснулась. Времени между уходом Авесолома и приходом Морен оставалось не так уж и много, но Урса сделала все, что могла. Она кое-как подмела пол, принесла из колодца воды и попыталась очистить от грязи подол своего синего платья, оттерев его щеткой на стиральной доске. За работой она представляла себе удивленно поднятые брови агнетты и худое усталое лицо Сиф и ее вечно красные руки, пальцы в мозолях и трещинках, короткие ногти. Урса с Агнета смеялись над ногтями Сиф, мол, они у нее совершенно мужские. Щеки Урсы горят от стыда при одном только воспоминании об этих насмешках, об этой небрежной жестокости и дремучем невежестве. Уже через пару минут за стиральной доской у нее начинают ныть плечи. От мыла, сваренного из жира и золы, Руки кажутся сальными и противными. Если бы Урса умела писать, она прямо сейчас написала бы Сив письмо и поблагодарила бы за все, что та для них делала, кормила, обстировала и любила на свой строгий, суровый манер. Урса скучает по Бергену, по отчему дому, по теплой ванне перед горящим камином. Огромной лохани, в которой они с Агнетто сидели вдвоем, и им было не тесно. по мягкому жару, прогревающему до костей, по тоненьким, выпирающим по звонкам Агнето, вонзавшимся ей в хребет, когда они сидели спиной к спине, и тяжелое дыхание сестры напоминало глухое жужжание пчел. Тут входит марен, и Урса не успевает смахнуть слезы с лица. В руках у марен что-то тяжелое и большое, завернутое в цветастую ткань. Она ставит узел на пол у стола, с трудом удерживая его чтобы не уронить урса предлагает ей чай из чего спрашивает марэн глядя на почти пустые полки муж привез из бергена сушеные листья черники думаю он не обидится если мы немного возьмем морэн кивает и идет к чугу я сама говорит урса я умею заваривать чай это простейшая из задач Но никогда раньше Урса не заваривала чай под чьим-то чужим пристальным взглядом, а сейчас она чувствует, что марен на нее смотрит. Смотрит очень внимательно, как тогда в церкви. Урса старается выпрямить спину, берет чашки с полки очень бережно и аккуратно и сыплет листья черники в маленький котелок, нарочито неторопливо, как бы немного рисуясь. На самом деле ей даже приятно внимание марен В ее взгляде нет настороженной злобы, нет ехидного ожидания, что сейчас она, Урса, совершит оплошность. Морен наблюдает за Урсой с теплотой и заботой, как за ней наблюдала Сив, когда учила ее вышивать. марен берет чашку холодными пальцами. Урса замечает, что кожа вокруг ее ногтей чуть воспаленная, красноватая, как будто ее только что нещадно терли жесткой щеткой. Подушечки пальцев, случайно коснувшиеся руки Урсы, твердые и шершавые, как у мужа. Урса стесняется своих собственных рук, нежных и мягких, будто у младенца, и таких же неумелых, и прячет их в складках юбки. Кажется, они с Морен ровесницы, но они очень разные. Рядом с худенькой Морен Урса чувствует себя огромной и неуклюжей, совершенно нелепой в своих пышных юбках. Глаза у Морен большие и светлые, но взгляд острый и умный. В прошлый раз, когда они были вдвоем в этом доме, Морена мгновенно взяла инициативу на себя. Урса ждет, что сейчас будет так же. Но сегодня марен не такая уверенная, как тогда. Она сидит и молчит, сосредоточенно глядя в чашку с дымящимся чаем. Урсе становится неуютно и как-то даже тревожно. Она вдруг очень остро осознает, что ее собственное дыхание кажется в тишине слишком громким. Она старается дышать тише, не так глубоко, от отчего у нее кружится голова. Они молча сидят за столом. И Урса вдруг понимает, что сегодня ей надо заговорить первой. Марен не служанка, как Сиф, а она, Урса, ей не госпожа, и все же инициатива должна исходить от нее. Ещё раз спасибо, что вы пришли. Марен по-прежнему смотрит в чашку. Я рада, что мама вас отпустила ко мне. Будем надеяться, что я быстро всему научусь и вы спокойно займётесь своими делами. Как я понимаю, летом здесь много работы, тем более что оно такое короткое. Маран низко склонилась над чашкой. Может быть, она замёрзла и греет нос, думает Урса, глядя на её тонкую шею. на короткие мягкие волоски, выбившиеся из пучка на затылке, на острые шейные позвонки, выпирающие из подмятого и потертого воротника ее платья. Сверток, который она принесла, так и стоит у нее под ногами. «А что вы принесли?» Морен наклоняется и поднимает сверток к себе на колени, ткань натягивается под тяжестью содержимого, Руки Морен напряжены, глубокая ямка между ключицами на секунду становится еще глубже. Урса подставляет обе руки под сверток, и они вместе с Морен переносят его на стол. «Он тяжелый, как камень», — говорит Урса. марен пытается развязать тугой узел, затянувшийся еще туже, когда они поднимали сверток. Ее тонкие пальцы скользят по ткани, сломанной ноготь за что-то цепляется, и она резко втягивает в себя воздух. «Может, разрезать?» Урса тянется за ножом, лежащим на посудной полке. марен дергает головой. «С вашего позволения лучше не надо, госпожа карнет За формальным обращением скрывается волнение, почти отчаяние. Урса замирает, изумленная и тем, и другим. Щеки марен горят румянцем, и она закрывает с собой сверток, словно мать, защищающая дитя. Это мамин платок. Теперь уже Урса краснеет и аккуратно кладет нож на место. Между нею и Морен опять появилась дистанция, и Морен в этом не виновата. Виновата только она, Урса. Она отнеслась к этой ткани, к платку, как к чему-то пустячному, что легко достается, легко выбрасывается и легко заменяется на новое. «Это все было в твоей прошлой жизни», — говорит себе Урса. Когда она вновь оборачивается к столу, сверток уже развязан, платок аккуратно сложен и отодвинут в сторонку. Первое впечатление было верным. Рядом с гладким каменным цилиндром, урсе сразу понятно, что это скалка, стоит большой серый камень, похожий на холм с плоской вершиной, размером примерно с мамин живот, когда она носила под сердцем ихс-агнетто-брата, которому не суждено было жить. это «Полировальный камень?» — спрашивает она. Морен фыркает и прикрывает рот ладонью. «Прошу прощения, но я...» Она снова фыркает, пытаясь сдержать смех, но он все-таки прорывается наружу. Морен тут же делает виноватое лицо, что почему-то ужасно веселит Урсу, и она тоже смеется. «Извините меня, извините...» «Не извиняйтесь», — говорит Урса. чувствуя что расстояние между ними вновь сокращается только пожалуйста объясните что это такое она улыбается и почему это не полировальный камень полировальный должен быть небольшим чтобы удобно ложиться в руку как ладонь ложится в ладонь вот так марын протягивает урси руку ладонью вверх почти не намеренно безотчетно и урса кладет руку ей на ладонь Она успевает почувствовать, какая сухая у Морен кожа, какие твердые на ней мозоли. А потом Морен, резко словно обжегшись, отдергивает руку и прижимает ее к груди. Я... Раздается стук в дверь. Три коротких удара, настойчивых и уверенных. Урса сразу думает о муже. Внутри все сжимается, но марен кажется, узнала этот стук. «Это Кирстен Серенсдоттер», — говорит она. Она стучит, как мужчина, — думает Урса, открывая дверь гости Кирстен стоит на крыльце, прижимая к груди несколько огромных свертков. На сгибе локтя висит корзина. Две линии шкуры, завязанных вокруг шеи, болтаются у нее за спиной наподобие мехового плаща. Кирстен не ждет приглашения. Она входит в дом и кладет свертки на стол. Доброго утра, Урсула. Морен. Она улыбается им обеим так, словно знает, что пришла в странный момент, и понимает его даже лучше, чем сама Урса. Глядя на эту женщину, Урса снова думает о муже. В Кирстен и правду есть что-то мужское, какая-то совершенно неженская твердость и уверенность в себе. Когда она входит в дом, кажется, будто сам воздух расступается перед ней, уступая ей место. И хотя Урса слышит возмущенное восклицание марен До нее не сразу доходит, что это значит. Лишь через пару секунд что-то щелкает у нее в голове, и она понимает, что Кирстен пришла в брюках. «Кирстен, ты в своем уме? Я тебе говорила, что так нельзя!» марен стоит перед Кирстен, и Урса, застывшая у распахнутой двери, не видит ее лица, но в голосе Морен явственно слышится страх. Кирстен невозмутимо оглядывает себя. Очень даже в своем уме. Глупо было бы резать скот в юбке. Урса замечает темные пятна на бедрах Кирстен и рыжие брызги, капельки засохшей крови, по низу брюк, которые ей явно коротковаты и подвязаны на талии грубой веревкой. Она осторожно выглядывает на улицу, Никто не смотрит из окон соседних домов, никто не стоит у себя на крыльце, снаружи никого нет. Урса тихонько закрывает дверь и возвращается к столу. марен беззвучно шевелит губами, стоя почти вплотную к Кирстен, словно пытаясь ее заслонить от взгляда Урсы. «Они подруги», — думает Урса. «Не просто соседки, которые раз в неделю видятся друг с другом в церкви». Никто не видел. говорит Урса, пытаясь снять напряжение между ними. «Кто-то наверняка довидел». Морен стоит, стиснув руки, будто готовясь к молитве. «Кто-нибудь всегда видит, и если они скажут пастору Курцину или комиссару...» Она умолкает на полуслове и оборачивается к Курсе так резко, что та невольно отшатывается. От Марыны исходит какая-то опасная, отчаянная энергия, как от лисицы, попавшей в капкан. «Госпожа Корнет, Урса, вы же не скажете?» Она делает глубокий вдох, чтобы слегка успокоиться. «Я вас очень прошу, пожалуйста». Она вновь оборачивается к Кирстен. «Ты пришла в дом комиссара, Кирстен. В дом комиссара в штанах!» «Это мои лучшие выходные штаны», — говорит Кирстен, изображая притворную обиду. «И все же вы их надеваете резать скот», — говорит Урса, пытаясь ей подыграть. марен по-прежнему очень встревожена, и Урсе хочется ее успокоить. «Я ничего не скажу мужу, Морен. Фру Серенсдоттер, даю честное слово. Или лучше сказать «Гер Серенсдоттер». Морен не смеется, но Кирстен хохочет и снимает воображаемую шляпу. «Моя госпожа?» «Разве ты не понимаешь, как это опасно?» Морен нервно теребит юбку. «Одно дело в своем собственном доме. Опасно делать такое лицо. Если сейчас переменится ветер, тебя вот так перекосит уже навсегда, и даже тролли в ужасе разбегутся». «Тролли бывают лишь в детских сказках», — говорит марен А это уже серьезно. И все-таки каждую зиму ты оставляешь им хлебные крошки на заднем дворе. «У нас нет такого обычая», — говорит Морен с ноткой истерики в голосе. И Урса, наконец, понимает, что Морен тревожится из-за нее. Вернее, из-за ее мужа, которого она боится, потому что он сердится из-за рун и, несомненно, рассердится из-за троллей, а значит, его недовольство — затронет и марен тоже. Ее вдруг пронзает жгучая ненависть к мужу, а ведь Морен с Кирстен даже не подозревают, что она тоже его боится. Она подходит вплотную к марен и кладет руку ей на плечо. «Морен, пожалуйста, не волнуйтесь. Я ничего не скажу мужу. Он сейчас в Алте, и я уверена, что Пастор Курцин пользуется его отсутствием, чтобы отдохнуть от уроков норвежского. К тому же, она неуверенно улыбается, «Я тоже каждую зиму оставляю на улице угощения для троллей. Мы с сестрой всегда выпрашиваем на кухне селедку, картошку и кусок сладкого пирога». «Мне бы хотелось быть троллем в Бергене, раз их так хорошо кормят», — говорит Кирстен. И хотя ясно, что это шутка, в ней все равно ощущается горечь, И Урса вновь мысленно ругает себя за упоминание своей былой расточительности. Морен пристально смотрит ей в глаза и, кажется, наконец, верит ее словам. Она осторожно кивает и говорит «Спасибо». Но все равно Кирстен, говорит Урса, переисполнившись твердой решимости взять ситуацию под контроль, продемонстрировать свое спокойствие и уверенность и тем самым придать уверенности Морен. «Вам еще возвращаться домой, и лучше бы надеть юбку. Я вам одолжу». Она открывает свой сундучок из вишневого дерева и достает серую шерстяную юбку, которая ей слегка длинновата. Она протягивает юбку кирстон и впервые видит, как у той на лице отражается что-то похожее на неуверенность и смущение. «Я не могу ее взять, она слишком нарядная и дорогая». И все-таки я буду настаивать, — говорит Урса. Я боюсь ее испачкать, ботинки-то у меня грязные. Это не страшно. Я уже почти научилась стирать одежду. кирстон все-таки берет юбку, хоть и с, видимой неохотой, и снимает обувь, прежде чем ее надеть. Подол коротковат, но брюки он закрывает. Столько шума из-за каких-то штанов, ворчит кирстон зашнуровывая ботинки. На меня скорее обратят внимание, если увидят в такой нарядной юбке. Вы поосторожнее со своими вещами, госпожа Корнет. А то наши церковные кумушки станут ходить за вами толпой, выпрашивая бархат и кружево». Она выпрямляется и обращается к Морен. «Я принесла все, что ты говорила. Муку и все остальное, и даже нашла семена укропа в запасах маца. Мне они точно без надобности». Урса отдает Кирстен деньги, и та убирает монеты в карман брюк, теперь скрытых под юбкой. «Спасибо. Надеюсь, что ваши уроки пойдут хорошо, хотя, если честно, не понимаю, почему вы обратились к такой наставнице». Она тепло улыбается Морен, которая все еще встревоженно хмурится. «До встречи в среду, Морен».